Неясыть. Минуло осеннее равноденствие. В солнечный полдень глаз не вмещает обилие света на лесных опушках. А в сумерках кажется, что, погаснув на небе, вечерняя заря задерживается на кронах деревьев. Но вдруг торжественность последних минут уходящего дня нарушает зычный звериный рев будоража лесные чаще и речные плесы, Трубит невидимый боец первый вечерний зов. С разных сторон ему отзываются двое, а где-то вдалеке откликаются другие. И вот уже едва вступившая в лес тишина разогнана десятками боевых голосов. Когда слух привыкает к этому реву, можно различить и другие звуки. В коротких паузах Вдали кто-то будто похахатывает с завыванием, словно подзадоривая соперников скорее начинать поединок. И чем-то похож тот диковатый голос на человеческий крик, то еле слышный, то совсем близкий. Жутковатые звуки ночной переклички не пугают привыкших к ней лесных обитателей. Хрустят на берегу бобры, срезая кусты явника, Сноют по свежему опаду мыши, Охотятся над поляной последние козадои. Ревут по всему лесу И сражаются друг с другом благородные олени. Свистят и хохочут серые черноглазые совы неясыти. Осенние крики ночных неясыти, То же самое, что пение дневных птиц, Заявляющих свои права, на владение семейной территорией. Только у дневных певцов семейный сезон наступит почти через полгода, а у сов вскоре после того, как сойдет шапка зимы. Еще не только ночью, но и в полдень не отпускают морозы, еще лютуют самые злые метели, а в заснеженном лесу, над искрящимися в лунном свете полянами, раздается залихватский крик самцов, совинов. И редкая февральская ночь, если только не бушует непогода, проходит без этого пугающего и восторженного совиного вопля хохота. Устанавливаются и уточняются границы семейных участков. Лишним, если даже это собственные дети, предлагается искать охотничьи угодья подальше постреливают от мороза. Стволы дубов и клёнов, раскатисто трещит лёд на лесных речках, Орут неясыти, и больше ни звука ни в стылом бару, Ни в промёрзлой дубраве. Дневных признаков приближения весны больше. Сойки пересмешничают, начинают барабанить дятлы, Синицы колокольчиками названивают и удивлённо свистят поползни. А ночами только неясыти перекликаются, то бесшумными тенями проносясь между стволов, то присаживаясь на толстые ветки, то бросаясь в снег, чтобы схватить добычу. Гнездо неясыть не строит. Ей нужно просто дупло. Глубина его может быть и 20-30 сантиметров, и 2-3 метра. Березы, осины, осокари, ветлы с выгнившей сердцевиной становятся совиным домом на годы. Могучие дубы и вековые липы на десятилетия. Таких дупел даже в старых лесах немного. И не ясыти обзаведясь жильем, не покидают его потом ни на день. В нем растят птенцов. В нем живет кто-то из пары осенью и зимой. При недостатке подходящих дупел гнездятся неясыти на чердаках, спокойно относясь к соседству человека. На исходе февраля или в начале марта, реже позднее, в совином дупле появляется первое яйцо, через двое суток второе, а всего их может быть три, пять и даже больше и наседка уже не покидает дупло. Крепко и молча сидит она на яйцах, а кормит ее ночами охотник совин, нося ей теплых, только что пойманных мышей. Когда же в дупле появляются птенцы, на него ложится двойная забота. Не ясыть, как и другие совы, ищет добычу по себе, такую, которую можно проглотить целиком. Потому что у сов не обдирать, не ощипывать пойманного зверька или птицу не принято. В лесной ночи такая добыча, полевкие и мыши, основа совиного благополучия и процветания. Но когда редеет мышиное племя или становится недоступным из-за глубокоснежья, отваживается неясыть нападать на зайцев-подростков и одерживает победу. Тогда ночной охотник наедается до отвала и не улетает от добычи, пока ее остатки не замерзнут и не перестанут поддаваться совиному клюву. Летом на безмышье собственный голод и просящие крики голодных совят заставляют взрослых неясотей ловить совсем не совиную добычу — чесночниц. У этих, похожих на жаб, на лягушек безобидных существ, нет той ядовитой защиты, которая оберегает других земноводных от нападения случайных охотников. Поэтому годятся они в пищу неясыти, которая, однако, не трогает их, если удастся поймать хотя бы несколько мышей. Может спутать землеройку с мышью, но проглотит ее только если голодна а сытая бросит, наверное, не преодолев отвращения к запаху маленького зверька. Птиц неясыть ловит редко, и лишь тех, которые на ветках ночуют — дроздов, дубоносов, овсянок. Но если она переселяется на зиму в город или живет там постоянно, то становится настоящей воробьятницей беря еженощную дань с домовых воробьев, ночующих на деревьях. Какая-то часть этих воробьев предпочитает проводить ночи не под крышами или в иных убежищах, а на ветках, под открытым небом, терпя снегопады, холодные дожди и ветры. Такие ночевки существуют годами на самых оживленных улицах, на перронах вокзалов, где всю ночь много света. В иные места с вечера собираются не сотни, а тысячи и десятки тысяч воробьев. Неясы терпеливо дожидается, пока утихомирятся самые дрочливые и уснут, спрятав клювы в перо. Бесшумно появляясь из темноты, она снимает одного с ветки так ловко, что соседи даже не просыпаются, не поднимают переполоха. При таком обилии добычи сова никогда не впадает в охотничий азарт, не трогает больше, чем может съесть, и запасов не делает. Что-то подсказывает ей, что главное в такой охоте — не напугать остальных, чтобы они не переставали прилетать сюда по вечерам. А поскольку охотится она в одиночку, то и урон огромной воробьиной общине не заметен, и воробьи ничего не подозревают до какого-нибудь нечаянного случая. Охотница настолько привыкает к городской обстановке, что днем не всегда даже прячется, а может спокойно просидеть на дереве в сквере на виду у воробьев и ворон. Воробьи на нее не обращают внимания, а на беснующееся воронье не обращает внимания она, дремлет, не открывая глаз. До сумерек на том дереве побывают сотни и сотни ворон. Ни одна не посидит молча, но за день с совиной головы не упадет ни перышка. В лесу короткий дневной сон неясоти спокойнее, потому что зимой там нет ворон. Правда, сойки, увидев и узнав дремлющую на краю дупла сову, поднимают отчаянный крик, созывая своих. Взглянув на них одним глазом, неясать зажмуривается снова, а сойки, покричав еще немного, продолжают свой путь по лесу. Но когда на их крик слетаются сороки, а иногда и ворон свернет, сова снова нехотя прячется в дуплом, прекращая этим птичий переполох. Единственные соседи неясыти с которыми лучше не встречаться днем это тетеревятник, который может оторвать ей голову словно вороне или утки и лесная куница которая в голодную зимнюю пору охотится чуть ли не круглые сутки самый трудный период в жизни этой лесной совы середина многоснежной И морозной зимы. Времени для охоты много, но с добычей плохо. Не выходят на поверхность снега мыши, откачевывают мелкие зерноядные птицы, ночующие на деревьях. В такие зимы не раз находят в разных местах замерзших, истощенных сов. Пожалуй, не столько недоступность добычи, губят неясыти, сколько их привязанность своим гнездовым и охотничьим участком. Ушастые совы покидают бескормные участки, качуя зимой по огромной территории, и где-нибудь, находя поживу, а старые неясыти — домоседки из домоседок. Через месяц после появления первого яйца вылупляется из него первый совенок. Через два дня другой, еще двое суток, и в дупле появляется третий. К этому времени зима или совсем покидает леса, или держится в них последние дни, вернее ночи. Кормит семью отец, передавая пойманных мышей матери сове, а та отделяет малышей совят. Днем широкое отверстие дупла темнеет безжизненной пустотой. Ни белка в него не заглянет, ни птиц около него не видно. Еще через месяц, уже после цветения лесных первоцветов, пушистые черноглазые совята становятся непоседами. Они взбираются на край дупла, подремать и понежиться на нежарком солнышке. Полетные перья крыльев и хвоста у них уже настоящие годные для того, чтобы перелететь на соседнее дерево. Остальное перо еще как пух. У таких совят нет еще ни любопытства к дневному своему окружению, ни страха, ни боязни даже перед настоящей опасностью, хотя серьезная опасность им и не грозит, не потому что когти у них остры, а потому что, затаившись в кроне соседних деревьев, следят за обстановкой взрослые совы. Они не встревожатся, если рядом с их детьми будет скакать по стволу поползень или дятел, но пугнут досужую белку. Защищая совят, они смело бросятся и на проходящего мимо человека, нанеся сильный удар когтистыми лапами в голову. Удар не только силен, но и неожидан, потому что нападает сова сзади и сверху. К тому же совершенно бесшумно ударит и, взмыв на ветку, защелкает клювом, уже не скрываясь и явно угрожая повторным нападением. Кто еще может так самоотверженно защищать гнездо с птенцами? Даже самые смелые и сильные, из дневных лесных хищников, не столь отважные, чтобы нападать при этом на человека. Тетеревятники с тревожным криком носятся за деревьями, стараясь, однако, не попадаться на глаза. Один из самых могучих пернатых хищников, орлан-белохвост, кружит в Поднебесье, будто дела ему нет до того, что происходит внизу, в собственном его доме. ясыть не интересуется намерениями случайного прохожего. Она наносит удар первый, не дожидаясь, пока похитит у нее птенца, и открыто угрожает повторным нападением, привлекая все внимание только к себе. Немного спустя у совет появляется осторожность, К ним уже не подойти близко ни днем, ни в сумерки, ни ночью. Они уже сами могут постоять за себя, и жизнь родителей становится спокойнее. Опека и защита теперь не так нужны их детям, которые в середине лета одеваются настоящим пером и становятся совами. Их только надо подучить основным приемом родовой охоты, а потом можно и расставаться. Старые совы остаются жить безвылетно около семейного дупла. Молодняк к осени рассеивается по ближним и дальним окрестностям. Неясыть — ночной хищник. Даже когда наступает макушка лета с самыми короткими ночами, неясыть никогда не начинает охоту засветла, подобно ушастой и болотной совам и сычу. В какой-то миг густеющих сумерек, когда быстро тускнеет заря и блекнут ее теплые краски, сбрасывает она дремоту и, развернув крылья, быстро несется между деревьев. И совята молчат почти до темноты. Но вот зажигаются звезды, у опушек начинают мурлыкать козадой, и тогда... Из густых потемневших крон раздается просящий, сипловатый писк из голодавшихся за долгий день птенцов. Сначала они пищат на месте, где сидели днем, и, голоса их чередуясь, звучат в вечерней тишине, как скрип качелей. Потом с нетерпением начинают перелетать с дерева на дерево, все дальше и дальше в ту сторону, где охотятся родители. Перестал скрипеть один, значит, отдала ему мать только что пойманную полевку. Замолчал другой, тоже получил порцию. Света не неясыть не боится. Ночью она не улетает из луча яркого прожектора и без признаков беспокойства продолжает перекликаться со своей парой, сколько на нее не свети. Зимой, весной и осенью не прочь погреться на солнышке. Весной, когда в неодетом лесу особенно много света, самец готов к защите семейной территории от вторжения чужака в любое время дня. Стоит свистнуть по совиному неподалеку от дупла. Он тут как тут, не замечая фальши вызова или не обращая на нее внимания, Он следует за человеком, заглядывает ему за спину, но там никого. Дразня можно довести его до границы участка, но даже крик настоящего соперника не заставит хозяина перелететь через эту невидимую черту. Весной, облетая семейную территорию, он кричит почти до восхода солнца, а днем внимательно следит за всем, что происходит вокруг, но никого не трогает из своих маленьких соседей. А чтобы отпугнуть какого-нибудь бесцеремонного поползня, ему достаточно только раз распахнуть глаза. Глаза неясоти настолько черны, что в них не видно зрачков. Из-за этого трудно понять, куда направлен совиный взгляд. Дремлющая сова широко раскрывает оба глаза на любой неожиданный звук. Не заметив ничего заслуживающего внимания, Она, снова не мигнув ни разу, закрывает их так медленно, что движение смыкающихся век неуловимо. Не так плавно ползет по травинке маленькая улитка, как совиный глаз из округлого становится едва различимой щелкой. Животных пугает или настораживает внезапно обращенный на них взгляд. Когда же этот взгляд медленно гаснет, то наоборот производит успокаивающее впечатление. А сама сова словно становится невидимкой, наблюдая, однако, сквозь узенький прищур за всеми и за всем. Может показаться, что для совы более проста и легка охота на глаз. Но не неясыть берет бегающие по земле мелкую добычу без промаха и на слух. Природа настроила и отрегулировала ее слух на еле слышное слабое попискование, шорох, царапанье, издаваемое мышью или землеройкой, так точно, что одного из этих звуков достаточно, чтобы сова устремила свой взгляд в самую точку, откуда раздался писк или похрустывание мёрзлой травинки на зубах зверька. Повторения не нужно. Сидя на десятиметровой высоте, она с одного раза, с одного броска берет из под четвертьметрового слоя снега землеройку. На снегу остаются только две дыры от совиных ног, два веерных отпечатка от ее крыльев и крошечный, как бисеринка, шарик замерзшей крови. Посторонние лесные шумы. Скрип деревьев, и стук ветвей, шелест листвы, Соловьиный свист и рев оленей для нее не помеха. У быстролетающих птиц наружная опахало Крайних полетных перьев крыла, Словно заточенные лезвия, А сами перья жесткие, упругие, крепкие. Такие крылья рассекают воздух со звуком, Слышным иногда за сотню шагов. Полет совы на предельной скорости бесшумен, потому что ее маховые перья с верхней стороны покрыты густым, коротким и нежным пушком, а их наружные края рассечены на короткие реснички. Такие крылья даже при сильных и резких взмахах не рождают звука. Но удивителен не бесшумный полет неясыти, в непроглядной лесной темени, а скорость, с которой летит она на таких мягких крыльях, и маневренность, доступные лишь мухоловкам, тресогускам и другой мелкой птице. Неясать настигает и ловит в воздухе летучую мышь, за полетом которой трудно следить взглядом, ночных бабочек, за которыми могут гоняться лишь виртуозы, Летучие мыши. При необходимости ночной ас летает с той же уверенностью и днем, и ни ворона, ни тяжеловесный ворон не угонится за неясытью, если она захочет от них скрыться. Но, обладая таким преимуществом в скорости, она проявляет завидное терпение и выдержку и никогда не удирает от беснующегося воронья часами орущего вокруг. Это не боязнь, это уверенность в себе и смелость сильной птицы, которая может постоять за себя в любой ситуации.